Вскоре они отступили в самый хвост обоза, где сбились кучей, размахивая руками. Поручик покосился на оставшихся ямщиков, подумав, что за ними нужен глаз за да глаз. Черт их знает, что им может прийти в голову ради спасения собственной шкуры. А, собственно, зачем? Словно угадав его мысли, самолетов вдруг прикрикнул Эй! «Кто хочет туда?» — он показал револьвером в ту сторону. «Может, со всех ног драпать. Мне тут абы кто не нужен?» «Николай Флегонтыч, а стрелять не будешь?» «Нужен ты мне, Вадюшка! Бежи, корявые!» Демщики, подталкивая друг друга локтями и переглядываясь, тихонечко пятились между затком ближайшего воска, и беспокойно приплясывавшими лошадями. Оказавшись на той стороне обоза, они припустили бегом. Следом старческой трусцой засеменил мохов. — Гурий в рот тебе валенок! — крикнул самолетов. — И ты туда же! Старый купец, задержавшись на миг, плаксивым голосом откликнулся. — Коленька, а мне еще пожить, охота! Вот так уж неимоверно хочется, что извиняй. — Саиб, а ты чего ж? — спросил самолетов напряженно. Великан-татарин подошел к ним, тяжко вздыхая и глядя на зажатый в руке револьвер. — Да ну его, Николай Флегонтович! — сказал он уныло. — Нельзя договариваться с джинном, вера не позволяет. Поручик заметил краем глаза, что и козлас остался на месте, скрючился на облучке, бормоча что-то под нос с испуганным видом, но слезть и не подумал. Значит, вот так гордые мои и не На крыше воска, чуточку приплясывая, красовался Иван Матвеевич, глядя вниз с некоторым сожалением. Поручик видел как, выскочив из своего воска, влепетывают хвост обоза братья-бугровщики. Как направляется туда же панкрашин, а следом бежит метрошка? Профессора фон Вейда что-то не видно. — Хорошенько подумали, — деловито спросил Иван Матвеевич. — А то времечко терпит. Японец, шипя что-то сквозь стиснутые зубы, Погрозил ему кулаком. Переводчик привычно перетолмачил. Конета -да сан говорит, контада сан употребляет не самые пристойные слова нашего великого языка, которые я, пожалуй, не смогу перевести на ваш великий язык. Да чего там все ясно, сказал самолетов. Ну, так подумали, люди взрослые, батюшка, «Не пальцем деланные!» — открикнулся самолетов. «Что уж тут рассусоливать, коли все ясно!» «Искренне жаль!» — сказал Иван Лапеич, надменно задрав подбородок. «Ну что же, господа мои, мне, знаете ли, некоторые человеческие чувства тоже не чужды, и чувство юмора у меня имеется. И люблю потешить душеньку разными приятными зрелищами. Вы у меня, Аркадий Петрович, будете самым заинтересованным зрителем. Со спокойствием, удивившим его самого поручик, отозвался. А не пошел бы ты, Берлей, или как тебе там? Интересненько, просадил Иван Матвеевич, улыбаясь весьма зловеще. Это откуда же такие познания в древней истории? Чувствую, все обернется еще интереснее, чем поначалу представлялось. Ну что же, господа мои, поскучайте тут на морозце пока что, но долго вам скучать не придется, гарантирую. Он шутовски раскланялся, повернулся и помчался в хвост овоза ловко и бесшумно перепрыгивая с воска на возок. Поручик оглянулся. Волки торчали на прежнем месте, в том же немалом количестве. — Ну, форменные, понимаете ли, фермопилы! — невесело усмехнулся самолетов. — Что ж, расстановочка обозначилась со всей ясностью. Поручик прекрасно понимал, что расстановочка эта безнадежная, Он, до да самолетов, жандаровский ротмистр, да отец Прокопий с охотничьей стволкой Саиб, да японец, у переводчика в руке револьвер, Трое казаков с винтовками, Четыркин остался, Торчит возле воска с дурацкой улыбкой, Но толку от него мало, как и от Кызласа, и уж тем более от двух женщин. «Десять вооруженных людей». А против них собирается выступить человек пятьдесят, и чуть ли не у каждого отыщется ружье. Да вдобавок следует учитывать, что Иван Матвеевич может своей Араве чем-то таким да подмогнуть. Безнадежно, действительно, натуральные фермопилы. Лютая тоска накатила при мысли, что это будет последнее, увиденное им в жизни. Тускло-синее прохладное небо, скучные снежные равнины, фыркающие лошади, вереница кибиток и вазов. Как-то не так это представлялось, да и надеялся, что этот печальный момент подступит через долгие десятилетия.